Глава 16. Щелчок замка, плевок в камеру через решётку, удаляющиеся шаги стражников. Всё это Агнесса воспринимала отстранённо, будто находилась во сне. В мозгах не укладывалось то, что с ней произошло. Несколько минут она приходила в себя от шока, в пустой голове звенело, мыслей не было, зато обида от того, что все попытки убежать закончились провалом, душила, мешала думать здраво. Девушка всхлипнула. И слёзы сами покатились по лицу. Она не вытирала их, просто шмыгла носом и вздрагивала, пытаясь успокоиться. Но больше всего удивляло, что она видела этот момент в будущем красивого командира. Это его должны были бросить в камеру. Тогда почему в ней сейчас сидит она? Ответ вспыхнул в голове, когда приступ паники немного отпустил. Агнес вспомнила, что видела господина у решётки. За его спиной была камера, в которой копошились люди. Получается, он стоял в коридоре и смотрел на кого-то перед собой, и теперь ей стало абсолютно ясно, с кем пришел пообщаться красавчик. Как относиться к своему открытию девушка не догадывалась. С одной стороны, это хорошо, что господин ее не бросил, а с другой еще не ясно, зачем он пришел в темницу. Может, для того, чтобы пожелать ей вознестись к богам без боли, или наоборот, позлорадствовать и полюбоваться на ее страдания? Обида снова жгла сердце, губы задрожали, уголки поехали вниз. Агнес всхлипнула и заплакала. Вот и спасай после этого, Господ. Будь ты проклет, прошептала она себе под нос и встряхнулась. Она встала, прошлась по камере, подёргла решётки, пошевелила ногой солому на полу, провела ладонью по стенам. Везде была грязь и сырость. Она вдыхала влажный, напитанный ароматами страдания и боли воздух и морщилась от вони. На среди этой жуткой смеси выделялся ещё один запах, сладковатый, дурманящий голову, вызывающий слабость во всём теле. Он шёл от соломы, сваленной в углу, и что-то напоминал, вот только в голову ничего не приходило. Пугала и странная атмосфера. Невеста в своей камере была одна, но в соседних угадывались неподвижные силуэты. В полной тишине слышалось хриплое дыхание и потрескивание факелов, вставленных в укрепления на стенах. Но никто не плакал, не стонал от боли, не костерил белый свет, не молил богов о пощаде, словно всех накрыло пеленой равнодушия и безразличия к своей судьбе. Агнес содрогала. Лишь сейчас до её сознания дошёл весь ужас положения, в котором она оказалась. Она обняла себя за плечи и тоненько завыла. "Эй, заткнись уже", окликнул её хриплый голос. "Бесишь". "Вы кто?" испугалась Агнес. «Человек! Хлеб есть!» Узник закашлялся, невеста пригляделась и заметила в соседней камере какую-то кучу. Вот та зашевелилась, из нее проклюнулась голова и худые руки, белевшие в почти полной темноте. Узник, кряхтя и постановая, пополз к решетке и гремя цепями. Агнеса испуганно отпрянула, вытащила из кармана тряпицу, в которую завернула недоеденную утром лепешку, и бросила хлеб заключенному. И тут темница словно получила незримый сигнал, взорвалась с тонами. И мне, отдай мне. Есть, хочу, и пить. Помогите, спасите. Со всех сторон сквозь прутья решётки потянулись к Agnes руки. Напротив, через коридор тоже были тёмные камеры, и там стонали люди, заключённые под стражу. У меня больше нет, помертвевшими губами прошептала она. Тут же появились стражники. "А ну, заткнулись все!" закричали они. "Червяки! Отродье рода человеческого мразь!" Они шли по коридору и сопровождали каждое оскорбление ударом копья по прутьям решеток, и от этого звука сводило челюсти. Иногда копье ныряло внутрь камеры, и тогда раздавался крик узника, который не успел отползти от края к стене. «О боги!» — сорвалась с губ невеста молитва. «Спасите меня, мамочка, забери меня домой!» Агнесса упала на колени, возделала руки к потолку и жарко зашептала. Изредка она поднимала голову, быстро оглядывалась, но тут же опускала ее снова. Так ужасно было происходящее, что ничего не хотелось не видеть и не слышать. Стражники, наведя порядок, ушли. Девушка замолчала, спиной она чувствовала жжение, словно что-то горячее давило на одну точку. Невеста повернулась в поисках источника неприятного ощущения и столкнулась с внимательным взглядом. Узник-сосед держался руками за решетку и в упор смотрел на нее. Его лохматая голова, длинная борода пестрели запутавшиеся в волосах соломой. Лицо, изрытое морщинами, казалось измождённым, чёрным. От запястий свисали толстые ржавые цепи. Руки покрывали язвы и раны. "Глаза погаси", вдруг шёпотом приказал он. "Слишком сияешь". Как это, растерялась девушка, и сразу вспыхнула, опустила веки, ужаснулась только что сделанному открытию. В этой темноте она легко выдыс своё ночное зрение. Агнес со сняла верёвочку с волос и накинула их на лицо. Так-то лучше, хриплый голос снова закашлялся. Дай попить. Агнесса в порыве милосердия схватила из-за пояс, где болталась привязанная бутылка с водой, но спрятала её за спину. Она вдруг поняла, что её щедрость может выйти ей боком. Нет воды. А вас здесь не кормят? шёпотом спросила она. Тут только смертники ждут казни. Кайзен, в голове пронеслись панические мысли. Почему меня притащили сюда? Я тоже смертник. Но за что? Я же никого не обидела. Наоборот, спасла господина от смерти два раза, нет, три. Или не спасла? Она вспомнила недавний инцидент, почувствовала приступ тошноты и бросилась в угол. Слёзы снова покатились из глаз. Голова закружилась. Невеста вытерла их подол и в изнеможении прислонилась к влажной стене. Ох, ну, полегчало. Не отставал человек. Не бойся, тут долг никто не задерживается. Почему? голос вибрировал и сепел, слова с трудом вырывались сквозь сведённое спазмом горло. Всех казнят, не сразу, но быстро. Без суда и следствия. А зачем оно? Под пытками сама признаешься даже в том, что не совершала. Пытки? За что? крик вырвался неожиданно и зазвенел в воздухе. Дайте поесть, тут же встрепенулись другие заключённые. Спасите, я не виноват. Стражники опять вырвались из своего закутка. Теперь они уже не стучали, а просто открыли двери одной камеры и прошлись палками по головам людей. За что вы с ними так? не выдержала Агнес, затрясла решётку. Позовите командира сборщиков. Ах ты, а ну, девка, заткнись, просился к ней один охранник. Он загремел связкой и запихивая ключ в замок, но второй вырвал его у напарника. "Эт ведьма, хочешь, чтобы она тебя в пыль под ногами превратила?" "Ведьма!" пронёсся под сводами темницы стон. "Ведьма!" Узник сосед оттолкнулся в дальний угол и посмотрел оттуда остановившимся взглядом. "Я не ведьма!" закричала Агнесса. "Была бы я ведьмой, разве могли бы посадить меня в тюрьму?" Почти неуловимым движением стражник просунул копье в звено решётки и ударил им невесту. Она отскочила, схватилась за плечо, закричала: "Оставь её!" дёрнул напарника второй охранник. "Скоро сама отключится. Пусть не бузит", огрызнулся тот. "Я не ведьма!" повторила сквозь слёзы девушка. "Вот придут дознаватели, там узнаем, кто ты". Стражники попятились, потом развернулись и побежали. "В святые небеса, скорее бы смена явилась!" крикнул на бегу один из них. Где-то далеко хлопнула дверь. От удара со стены сорвались искры от факела, рассыпались по полу. Стоны и вопли заключённых захлебнулись. Агнесса так и стояла посредине камеры. Отчаяние душило. Сладкий запах, казалось, становился сильнее и дурманил мозги, мешал ясно мыслить. Как вырваться из этой ситуации, она не знала. Не было ни идей, ни планов. Невеста, обессиленная шоком и страданием, легла на кучу соломы в дальнем углу и замерла там. Минута покоя наполнила ее тело настоящим блаженством. Она вытянулась, устроилась поудобнее и закрыла глаза. «Немного наберу сил, потом, как напрягусь, как заставлю свой дар работать», вяло угрожала врагам она и представляла, будто наследный принц сам придет просить у нее прощения. Темница вернулась в полусонное состояние. Редкие протяжные стоны да потрескивание факелов на стенах. Дикарка тоже начала впадать в полудрему. Перед глазами появились видения. Вот стражник, который ударил её копьём, падает на землю с ражённым мечом. С его кончика капает алая кровь, а ладонь в перчатке, сжимавшая рукоятку, кажется знакомой. А теперь господин открывает дверь камеры и бросается к ней. Очнись, ведьма, на шёптывает кто-то слова. Эй, встряхнись, дура. Агнес открыла глаза, перед мутным взором всё поплыло. Тошнотворным запахом наполнен воздух, он пропитал волосы, одежду, стены и земляной пол. "Что?" заикаясь, выдавила из себя она. "Двигайся сюда немедленно, иначе сдохнешь". Декарка хотела встать на ноги, но получилось только на четвереньки. Она, пошатываясь, послушно подползла к решётке, откуда доносился голос, и упала без сил. "Что со мной?" "Дорман", чудилось, что горячий шёпот проникает глубоко в мозг. "Где В соломе с волочи, еросно прошептал сосед. Специально так делают, чтобы мы не сопротивлялись и не могли убежать. А тебе, как ведьме, отвалили дурмана много. Возле решётки воздух был чище. Агнес глубоко вздохнула, в голове немного просветлело. Это не дурман, наконец вспомнила она. Так пахнет маковая соломка. А ты правда не ведьма? поинтересовался сосед. Откуда знаешь? Говорю же, что нет. Устало вздохнула она. Лекари тоже травы изучают, у меня мама знахарка. Агнесса вдруг всхлипнула, вспомнив родной дом, из которого так глупо, так бездумно сбежала. Врёжа, глаза в темноте светятся, как у дикой кошки. Вам показалось? А сюда попала за что? Дикарка вздохнула и рассказала незнакомцу всё без утайки. Он слушал и не перебивал, лежал у решётки и иногда встряхивал затёкшие руки, скреплял зубами. Вот такая история, закончила девушка всхлипывая. Лучше бы я приняла судьбу, уготованную мне небесами. Небесами, узник приподнялся на локтях. Его дыхание стало совсем тяжёлым, глубоко в груди заключённого что-то забулькало и захрипело. Агнесса пожалела несчастного, отвязала бутылку и протянула ему. Возьмите, а говорила, что не от воды. Усмехнулся узник, но бутылку оттолкнул. Оставь себе. Мне уже ничего не поможет, утром казнят». «А вы здесь за что?» «За то же самое, что и ты», — тихо ответил он. «Не пустил дочь на ярмарку, спрятал ее». «О-о-о!» Только и нашлась, что сказать дикарка. Она даже представить не могла, что кто-то способен на такой подвиг. «Зря пошел против власти», — добавил узник и сморщился, словно хотел заплакать. «Почему?» «Дочь не спас, ее нашли и убили, дом сожгли, а теперь и меня казнят на площади, чтобы другим повторить мою глупость не захотелось». «О, как мне жаль!» — заплакала девушка. Она протянула руку и погладила пальцы заключенного. Сердце разрывалось от сострадания и боли за несчастных людей, которые не имеют сил для борьбы с древними и жестокими законами. «Слушай, невеста!» — сосед сказал так внезапно громко, что Агнеса вздрогнула. Хочешь вырваться из темницы? Кузник встряхнулся, девушка тоже приободрилась. Как? Отсюда нет выхода. Я уже не жилец, прошептал он. Ноги перебиты, голова в тумане, убежать не смогу. А ты ещё полна сил. Давай я начну кричать, стражники придут, пока не будут заниматься мной, ты открой свою дверь и убегай. Как я открою? «Ну, заклинай, не прочитай руну, сотвори, прикажи замку, что там вы, ведьмы, делаете?» Агнесс хотела что-то сказать, но лишь махнула рукой. Заключенный явно спятил, раз такое придумал. Он закрыл глаза. Дикарка видела, что соседа утомил долгий разговор. Вскоре его дыхание выровнялось, узник забылся тяжелым сном. Девушка откинулась к стене и задумалась. Сосед предлагал помощь, но реальная она была или нет? Допустим, он устроит скандал, охрана ворвётся к нему, и в потосовке потеряет ключи, что маловероятно. Да и как она, Агнесса, выкрадёт их у стражников? Она не сможет проникнуть в камеру к соседу, и разве это что-то даст? Охрана сразу заметит пропажу и заподозрит именно её, если она будет находиться близко к решётке. Пустая затея, вздохнула Дикарка. В наступившей тишине услышала в углу шорох. Не испугалась, не задёргалась. Крыса и мыши не худшее, что случилось в её жизни. Она сидела, не шевелясь, и смотрела в одну точку. Прошло несколько минут, и из соломы сначала показалась крохотная мордочка, потом тело, и, наконец, маленький крысёнок выпал с целиком. И новая идея закопошилась в голове. А если украсть не всю связку, а один ключ? Тогда стражники не сразу заметят пропажу. Надежда всколыхнулась в душе... Хотя и это мероприятие было из числа невыполнимых. Стащить связку, найти нужный ключ, отсоединить его и всё сделать за несколько секунд, пока охранники избивают заключённого, нереально. Тем более, что наблюдать за происходящим будет множество глаз других кузнецов. Кросёнок сел и стал намывать мордочку лапками. Он совершенно не боялся, в этом месте чувствовал себя хозяином жизни, в отличие от людей, заключённых в мрачные стены. Иди ко мне, милый. Грича за шептала Агнесса, она полезла в карман юбки, зачерпнула сухих хлебных крошек, ладонью очистила пол и высыпала туда угощение. Зверёк покрутил носом, нашёл источник запаха, но не двинулся с места. На Агнессе уставились чёрные бусинки глаз, она тоже не шевелилась. Наконец, кряснёнок осмелел, пробежал по полу, волоча за собой тонкий хвост и уткнул носик в крошки. "Откуда ты здесь, шептала Агнесса? Где твоя норка?" Зверёк повёл носиком, усы смешно зашевелились и оттопырились, он посмотрел на Агнесу, забежал за соломенную кучу и пропал. Девушка кинулась за ним. «О, точно ты ведьма!» — закашлялся сосед. «Нормальная баба с крысами разговаривать не будет». «А что делать, сходить с ума, как вы, или терпеливо ждать казни?» «Стал бы я крошки тратить на мерзкого зверя». «Вот и не тратьте, у вас их и так нет», — огрызнулась Агнеса. И задерживая дыхание, закрывая руковом нос и рот, стала ворошить солому. Зачем ей до понадобил истолком не понимала. Крохотную дырочку в каменной кладке она заметила не сразу, а когда разглядела, вздохнула. Кроме крысы в это отверстие смогут пролезть только три пальца. Крысёнык снова показался из норки, подбежал к огне и уткнулся мордочкой в ладонь. Девушка взяла его на руки, поднесла к лицу, посмотрела прямо в глазки бусинки. Больше ничего нет, прости, она погладила пальцем голову зверька и чуть слышно добавила: Помоги мне выбраться.